9. В его сне они все стояли на углу 2-й авеню и 46-й улицы, глядя через невысокий дощатый забор на заросший сорняками пустырь. В одежде срединного мира, кожаные штаны и старые рубашки, заштопные и залатанные, но никто из прохожих, спешащих по 2-й авеню, не обращал на них ни малейшего внимания. Никто не замечал ни ушастика-путаника на руках Джейка, ни их грозного вооружения. «Потому что мы — призраки», — подумал Эдди. «Мы — призраки, и не можем угомониться». Забор украшали афиши. Одна сообщала о турне Sex Pistols, они решили вновь выступить вместе, и Эдди подумал, что это очень уж забавно. Он-то полагал, что Pistols единственная группа, которая никогда не воссоединится. Турне воссоединившейся группа Sex Pistols прошло в 1996 году. Вторая приглашала на концерт комика Адама Сандлера, о котором Эдди никогда не слышал. Третья расхваливала фильм Ремесло о малолетних колдуньях, а над ней кто-то красной краской написал на заборе Вот медведь! как он страшен, огромен. Мир в зрачках его сужен и тёмен. Время мчит, день грядущий, вчерашний. Впереди очертания башни. «Вон она!» — указал Джейк. «Роза, видите, как она нас ждет посреди пустыря?» «Да, она прекрасна!» — воскликнула Сюзанна а потом увидела объявление на щите, вкопанном рядом с розой. «А это что такое?» Объявление извещало о том, что две фирмы, строительная компания «Милза» и риэлторская контора «Сомбра», намереваются возвести на пустыре кондоминиум бухта Большой Черепахи. Когда? Скоро. Другого ответа на этот вопрос на щите не просматривалось. «Я бы об этом не тревожился», — заметил Джейк. «Этот щит стоял здесь и раньше. Он должно быть такой же старый, как и...» В этот момент воздух сотряс рев мощного двигателя. Из-за забора со стороны 46-й улицы, словно дымовая завеса, поднялись клубы сизого выхлопа. Тут же забор рухнул, и в образовавшуюся брешь ворвался огромный красный бульдозер. Даже нож и тот выкрасили в красный цвет. А вот надпись «Да здравствует, Кримзон Кинг" вывели ярко желтый бьющий по нервам как паника краской. За рычагами, злобно лыбясь на них, сидел мужчина, который похитил Джейка с моста над рекой Сэнд, их давний знакомец Гашер. На каске чернела надпись Летейная ламерка», а повыше кто-то намалевал один широко раскрытый глаз. Гашер опустил бульдозерный нож и по диагонали покатил через пустырь, превращая в пыль куски кирпича, бутылки из-под пива и воды, вышибая искры из булыжников. Надвигался он прямо на розу, покачивающую грациозным бутоном. — Посмотрим, сможете ли вы теперь задавать ваши глупые вопросы! — прокричал этот незваный призрак. Спрашивайте, о чем хотите, мои дорогие лапочки. Почему нет? Старинага Шира обожает загадки. Только одно вы должны усечь. О чем бы вы меня ни спросили, я раздавлю эту мерзкую розу. Размажу по земле. Будьте уверены? А потом проедусь по ней еще раз, мои дорогие лапочки. Разотру в порошок. Разотру! Сюзанна вскрикнула, когда красный нож бульдозера навис над розой. Эдди схватился за забор. Сейчас он перепрыгнет через него, бросится на розу, попытается прикрыть ее своим телом. Только поздно, и он это знал. Он взглянул на хихикающего мерзавца, сидящего за рычагами, и увидел, что это не Гаша, а инженер Боб из Чарли Чучу. Остановись! крикнул Эдди. Ради бога, остановись! «Не могу, Эдди. Мир сдвинулся с места, и я не могу остановиться. Я должен двигаться вместе с ним». Тень бульдозера упала на розу. Нож срезал один из столбов, на котором держался щит. Эдди увидел, как слово «скоро» сменилось словом «теперь». А за рычагами бульдозера сидел уже не инженер Боб. Роланд.